поминный день. Ровно год прошёл, как таким же солнечным сияющим днём утонул Толя Прибытков. Сенен сосед по верхнему порядку улицы, здоровый сорокалетний мужик, никому не объяснив куда, зачем, спустился он под вечер на берег, столкнул лодку и сделав широкую залихватскую дугу, пустил лодку в низовья. Мотор у него и заглохни. На виду у поселка долго возился он с ним, дергаясь над заводным тросиком. Выдернул таки искру, мотор взревел, лодку рвануло и вырвало из-под толи, скинув его в воду. Закричал он, обнаружив, что лодка уносится. Хорошо слышны были его отчаянные крики в поселке. Все отчаянней, все взрыдистей и захлебистей. Но пока прибежала версты за две от берега первая спасательная лодка, все уже смолкло. Всё выровнялось и снеслось в мутную тишь и гладь. Больше Толю не видели. Как ни искали, как ни выкликала жена его, Надя, оставшаяся с выводком девчонок, вода не отдала Толю, похоронила сама. Смерть обычная теперь при разлившемся море. Разбухшая неряшливо застойная вода, забитая каким-то мелканьким, не то древесным, не то илистым сейвом, никого не питающая вода, Волей не стало, а для питья люди качают из-под земли, из скважин, рыбы всё большие и большие брезгают, обнаруживая в ней глисты. Полумёртвая эта вода берёт за своё бесплодие живую дань. Смерть обычная, но необычно было то, что серьёзный и умный мужик повёл себя почему-то по мальчишески, нырнув в воду ни с того ни с сего. Что ему было делать в низовьях, если к ягодам, к покосам в июне ещё рано? а черемши и под своим боком полно. На ночь глядя, ни по какой охлопоте делать там нечего. Сетку он с собой не взял, а дед был легко в пиджачишко, да и сказал бы, если бы отправлялся по серьезной причине. Почему, если правил он в низовья, не взял сразу от берега вправо, а стал как-то показно заглубляться через левое плечо? И почему, трезвый, опытный, выращенный на воде, тысячу раз снимавший лодку с дрейфа без рывка механик, каких мало, так оплошал на этот раз? Самое же непонятное, почему не сказался. Надя была рядом у коровы, девчонки бегали за воротами, и он прошёл мимо них, окликнув чем-то, что они потом и припомнить не могли. Это совсем на Толю не походило взяти и исчезнуть. Или так властно и капризно позвала смерть, что окинулся не помня себя. Об этом и рассуждали на поминках. Рассуждали в сотый и тысячный раз, толкли одно по одному, но поскольку никакого ответа вытолочь не могли, принимались снова и снова. Собрались в ограде под навесом за длинным составным столом. Толя был мужик крупный, крепкий, с колоченной со аккуратной щедростью и таким же размашистым, крепким и аккуратным оставил после себя хозяйство. Изба его стояла на углу большой улицы школьной, по находившейся по ней школе и по поперечному идущему кваде проулку. С проулка и вёл во граду въезд через высокие глухие ворота, окрашенные как в старину, и вход слева через пешие ворота под тем же навесом. Просторная ограда наполовину ближе к избе выстелена плахами, и наполовину ближе к баньке справа отпущена под травку. Банька совсем еще свежая, не потемневшая и высокая, жилого вида, который к тому же еще оживлялся двумя бодро глядящими на две стороны окошками. Задний заплот ограды тоже глухой, за ним огород. В правом углу, выставившись в огород задом, летняя кухня, между нею и крылечком в избу, навес под которым и сидели. Лишь избу Толя не решился перестраивать. Изба была давняя, дедовская, поднятая еще от ангары из старой деревни. Только обшил ее вагонкой, чтобы лучше смотрелось, да меньше продувалось, и заменил черную тесовую крышу на шиферную. Все вроде учел, все успел. Не успел поднять девчонок, их осталось четыре, младшей теперь 3 года. Не успел, испуганный, как и все новой жизнью, так направить хозяйство, чтобы оно при любых передрягах оставалось неприступной крепостью. Сеня Позняков подошёл на поминки ко второй смене стола. Идти было ему через дорогу наискось, но любил Сеня из какого-то загадочного духа явиться на событие посреди его так заметней. С Толей они и не были, не разлей вода, Толя, как казалось, Сене всерьез к нему не относился из-за сининых фокусов, из-за того, что принесло в заморы Сеню ветром, и еще должно быть из-за сининого малого роста. Он и разговаривал с Сеней, всматриваясь в него как бы насмешливо, все стараясь прищуренными глазами рассмотреть, что перед ним за человек, почему он такой. Не сказать, что совсем не путевый, но и не сказать, что путевый. Сенью это обижало. Обижало, как при жизни то ли так, и в воспоминаниях о нём. Надо бы после того, как то ли не стало, прекратить эту обиду, но так далеко она сидела и с такой изворотливостью соскальзывая, принималась нахваливать Толю. Едва лишь Сенья готовился её изловить, что ухватить её было решительно не за что. Сенья давно присматривался к себе с удивлением. Целое там царство государства в нём такая там многопартийность, и за него, за Сеню, за то, кому им править идет, там такая война, что упаси и помилуй». За столом сидело человек двадцать. Все свои, кроме и двоюродного оттолиного брата с женой, приехавших из Иркутска. Брат был примерно сениных лет. Крупная, коротко стриженная голова у висков, как на подморозьях белела». Глубокие глаза под мохнатыми и белесыми бровями внимательно осмотрели Сеню с другого конца стола, когда он усаживался, и последовал дружелюбный кивок. В чем-то Толин брат выделил Сеню, чем-то Сене ему понравился. Ну и Сеня, когда к нему с расположением в грязь, лицом не ударит, он привстал и кивнул в ответ еще дружелюбней, как знакомому. Тарелку, как дома, подала ему Галя, она помогала Наде и готовить, и подавать». Помогала и гостья, легко вскакивающая от мужа, скрываясь в летней кухне, где готовили, и тотчас появляясь. Женщина моложавая, ухоженная, в черном шелковом платье и с короткими рукавами. Она одна была в черном, да еще Надя, но Надя из темного почти и не вылезала никогда. Сеня только сейчас рассмотрел, как удлинилось у нее лицо, выстрогавшись в одно страдание. Она успела наплакаться в этот день и не только по мужу. Знали уже, что отдаёт она свою старшую девчонку 12 лет на учёбу в город, в бездетную семью приехавшего торина во брата. Уезжать только и месяца через 2 к сентябрю, но сговорились сейчас. Солнце стояло ещё высоко, но оставалось оно не накальным, а давало ровное такое тепло, чтобы купаться, нежиться в нём, ничего не прося. И для деревни день выдался спокойным, негулёвым, никто из чужих не пришёл, пользуясь поминками, за рюмкой никто не напился, не кричал. Сидели размякнув от еды и от солнца вспоминали. Любка Молоцова, пышная, невыстепанная молодайка, вывалив на честный народ огромную белую грудь, кормила двухмесячного парнишку, тянулась из-за груди за закуской и говорила: "Мой-то не прибить и не починить". Я всё по соседский, кто ли? Толя, помоги, Толя, помоги. Хоть бы раз отказал. Что ж ты такого безруково брала? Само просилась под детьлюбку, добродушно, аккуратно поддевали. Я выходила, кто я была? Соплюшка. Откуда мне было знать, что мужик ещё и по хозяйству требуется? Мой-то супруг, моя-то супруга. Выбрасывал Лукаская руку с другой стороны стола Коля Молоцов, совсем не молодежского вида парень, по зависимому своему положению выросставший в едкого мужика. Но и правда, какую-то роль ему брать и надо было ещё 2 года назад, его любкой действительно была соплюшкой. И вот тена, взросла как на дрожжах, и если безропотно давать показывать себя рядом с ней у мальчишкой, станешь посмешищем. Всё с улыбкой, всё с улыбкой, вспоминала бабка Наталья и тоже улыбалась сухо глазами. Спросишь его: "Толя, ты чего всё улыбишься? Ты и какую перед собой радость видишь? Что лицо у тебя на распашку?" смеётся. "Ты поди, испи шеток без серьёзности". А он и спале так, обрадованно, будто из-под забытого подтвердила Надя из-за спины бабки Натальи, оставаясь на ногах. У нас и маленькая Ленка такая же в него, никак не надевается. Это и есть такие люди, лучше нашего видят. Мы видим так, а они по-другому, по-добрей, по-ласковей». «Это у него от близорукости было», — сказала Любка Молодцова. Он всматривался, лицо так складывалось, разом перебивая друг друга. «Ну, конечно, ну, конечно, лицо, придумай еще». Это у него не от безрукости, это у него душа была близко. Он её поближе к людям держал. Ночью-то он куда всматривался? Ты слышала? Надя говорит, он и ночью не менялся, ни днём, ни ночью не сморнял. Нет, этот такой человек уродился, такой талант ему был к людям даден. Ребёнок испуганный многоголосием оторвался от Любкиной груди и громко заплакал. Любка склонилась к нему, поцеловала. За мамку заступился. Больше-то никому. Ой, ты мой маленький, мой заступничек. Засмеялись облегчённо и виновато. А ведь верно почуял, что на мамку. Молодец, от такой цистернный ты его в Илью Муромца выкормишь. На 33 года должно хватить. Ишь что, тянул-тянул, а она ещё больше вздулась. Любка скосила глаза на грудь, отстранила мальчонку и ловко без рук скатила ее под кофту. «А еще пугают! Россия гибнет!» «Не погибнет! Любка подопрет! С этакой подпорой нам ни по что никакой американец!» «Ой-ой, хватит вам скалиться-то!» — прикрикнула Любка. «Не по Любку сюда пришли!» И, перестав подкидывать все еще не унимающегося ребенка, уложив его на руку, склонилась над ним и вдруг пропела неожиданно сочным и правильным голосом. «На дальней станции сойду, трава по пояс». Все замерли, ахнув про себя. Любку и остановили бы, возмутились, решись она продолжать дальше – но взяв начала, она им и закончила, и забавляя мальчонку, только причмокивала губами, быть может, напевая беззвучно. Это была то ли на песня. Все они, живя поблизости, слышали её неодножды. Любил Толя выйти вечером во двор, усесться на низкую чурочку, откинувшись спиной к заплоту и затянуть, затянуть, не заглубляя голоса, чтобы не потревожить окрестности. Но всё равно по деревенскому воздуху разносилась песня далеко. Слышны были и сладкие толиные вздохи после неё. Посидит ещё, покурит, повздыхает, утешая душу и идёт спать. А если случалось, что то ли выпивал, а выпивал он редко, и крепок был на ногах, весь каприз его тогда по возвращении домой заключался в том, чтобы выстрой дівчонак по росту и потребовать от них той же песни такое бывало, возню поднимут. Они визжат, разбегаются, он со смехом сгребает их в одну кучу. Надя кричит, добиваясь угамона, но все знают, что сходить на дальние станции не миновать. И лишь после этого, после ангельских девчоночьих голосков, сотрёт то ли умилённую слезу с лица, потопчется счастливо возле дочерей и успокоится. Но испели бы папкину предложила бабка Наталья, оборачиваясь к Наде. «Это ж не веселье. Это тоже в поминку. Спели бы, да будем расходиться. Я все, бывало, прислушиваюсь. Поет Толя. Поет Толя. Пора к ночевой собираться». «Олька, ты где?» Позвала Надя. «Олька!» «Я здесь». Старшая сестер поднялась от бани, возле которой сидела на земле, прислушиваясь к застолью. «Папкину просят». Споёте, где маленькие? Не надо маленьких, я сама. Сколько хотелось показать себя самостоятельной, большой и в то же время порождающемуся женскому чувству, начинавшему разбирать, что хорошо и что нет, не хотелось показывать номер из всех сестрёнок. Подойди поближе. Длинненькая, тонненькая с выцветшими соломенными волосёньками в коротеньком и тоже выцветшим, когда-то голубинком платьице, С острой и вздуто торчащими коленками Ольга подвинулась на шаг, быстро взглянула на дядю с тетей, которым предстояло ей уезжать, потеребила горлышко пальцами и запела. Нет, не надо было этого делать, не надо было просить, не обдумали они. Ольга пела острым, пронзающим сердце голоском и пела, вздергивая грудь и уставившись куда-то поверх заплота, остановившимся взглядом «своё». Своею мучилась мукой, старательно выводя слова, так она вела, посылая голос всё дальше и дальше, будто отзывалась отцу. Надя, зажимая рот платком, бросилась в дом. Сенья поднялся и круто вышагивая, пошёл через калитку на скотный двор курить. Через минуту к нему присоединился Толин, двоюродный брат. Звали его чудно, Бранислав. Бранислав Иванович. Они сидели на сложенной аккуратно ещё толи и горке горбыля, и первые минут 5 молчали полным молчанием. Вечерняя благодать не нарушилась. Также всё, что было вокруг, не задевая ни не причиняя неудобств, мягко обтекало их так же ласково снижающееся солнышко и деревенский гамс ленивым собачьим лаем, и с этим рёвом коров походил на покорноебрякание колокольца подвязанного к пасущемуся, переступающему с ноги на ногу огромному животному. Небо стояло над ними, глубокое, чистое, без единого перышка. Лес по горе, куда сидели они лицами, зеленел густо, непроглядно, отсвечивая чернотой. И если бы не Олькина песня, от которой никак не могла успокоиться душа, все вытребывая что-то и вытребывая. За спиной продолжался застольный гул. Перед глазами распластались в загородке два поросенка в подростке, и пахныки были от удовольствия. Слева садилось солнце, подбираясь к пряслу, а справа виднелось крыльцо бабки Натальи и окно над крыльцом, совсем голое, необряженное, а напротив бабкиной избы — Сенина, невидимая отсюда, с тесно заставленным не то что у Толи двором. Ни с того ни с сего стал рассказывать Бронислав Иванович Сени давний случай — Почему он завязался у него в рассказ того про Неслав Иванович и сам не знал. Настроение подействовало, предположил он. Голос у него был приятный, заглублённый с мягкой шуршинкой. Я ведь здешний, из нижней деревни, которая в подводное царство ушла. Куда-то туда то ли нырнул. Там наши матери похоронены. Кладбище было посреди деревни, делило её на две части. Мы с Толей братья по матерям. Но я из деревни ещё до затопления ушёл. Мне кажется, я где-то вас видел, смотрела Сосяня. Не могу вспомнить. В прошлом году могли видеть. Я на неделю приезжал уже после Толи. Думал, помогу Наде сеном, две коровы кормить чем-то надо было. Одной коровой она попустилась. Одной попустилась. На неделю приехал, и четыре дня проохали над дождем. Тогда и решили две коровы не продержать. — А-а-а! — озаренно вскинулся Синя. — Вот где я вас видел. Вы уезжали на метеоре, а я на нем приехал. Я с трапа, вы на трап. У вас еще с нерусскими буквами сумка была. Черная такая большая. Была? — Была. Они теперь все с нерусскими буквами. — Я и говорю, что вы... Вспомнил. Сеня радостно возбудился, полез за куревом, закурил опять и Бранислав Иванович: "Раз ты из деревни?" Пошёл Сеня на ты, решив заодно выяснить и следующее недоумение. "Раз ты из чистого простонародья, а откуда у тебя имя такое, Бранислав?" "Не наше вроде имя-то завижённое. Извини, конечно, что интересуюсь". Бранислав Иванович со вкусом рассмеялся. Какое же оно завезённое? Самое наше имя славянское. Отец где-то подслушал, он у меня к учёности тянулся. «Бронислав, значит, держатель, защитник славы. Как Святослав, святая слава, Владислав, владеющий славой. Бронькой звали в деревне. Простонародней некуда. Есть ещё вопросы?» «Нет, всё понятно». «Осталось выяснить, где работаю, чем занимаюсь». По-свойски подтолкнул Сеню в плечо своим плечом Бронислав Иванович. «Узнаю родную деревню. Она пока не разберется, кто чей откуда, разговаривать не будет». «Ну уж не так, чтоб так!» хмыкнул Сеня, удовлетворенный, что разгадан он был совершенно правильно. Бронислав Иванович доложил. «Закончил я после армии институт, и взяли меня в одно закрытое место. Под землей работали». Сейчас все наши секреты вытряхнули на весь мир, работы не стало. 3 года назад пришлось мне уходить на пенсию. Переехал в Иркутск поближе к родным местам. Преподаю там в техническом университете. Заглянула в калитку Галя, всплеснула руками. Ой, Сеня, а я уж домой сбегала. Где ты? Мы ещё посидим немного под настроение, сказал Бронислав Иванович. Ой, да сидите, сидите. Сеня хоть с умным человеком поговорит. Потом к нам приходите сидеть, я чай соберу. Нанесло откуда-то дымом, по-летнему горьким. Гул застолья за спинами затихал, слышно было, как уходила, громко говоря, Любка Молодцова. С-под низу от нагретого дерева, на котором сидели, обвивало теплом. Сладким угаром прели дышал рядом скотный двор. Пронеслав Иванович рассказывал. «После войны в Замараевке...» Слышали, наверное, это в 8 км выше по Ангаре устроили в Замараевке леспромхуз. То ли отец сумел как-то сразу туда перебраться, место спасительное, денежное, а мою мать колхоз не отпускал. Он никого не отпускал, но всяким убегом всё-таки уходили. Ушла и мать, а нас с собой взять было некуда, своего угла не было. Квартировала она в толиной семье у сестры. Я оставался тут у бабушки. Но как оставался, то там поживу, то здесь. Но зимами здесь надо было учиться. Зато летом полная свобода. Мне, мальчишке, даже нравилось такое положение. Мать обидит, бегу к бабушке. Бабушка прикрикнет к матери. Бегал все больше пешком. Чего там, два часа с поглазевкой. Ну и, конечно, пароход. Раз за неделю оборачивался меж Иркутском и Братском Карл Маркс и раз Фридрих Энгельс. Полот у нас по Ангаре был перворазрядный поводьям никак не будь. Старухи Карлу Марлу ещё в состоянии проживать, а уж и с оратника его такой трамплин получался, что лучше не вспоминать. Синь отметил про себя, что Бронислав Иванович человек учёный, деревенский язык не забыл. Но при этом замечалось и то, что старые деревенские слова с обихода у Бранислава Ивановича сошли, и что они слетаются теперь на рассказ, как птицы на кормёшку, заслушав знакомый зов на звук брошенного зерна. Бранислав Иванович и не помнит слова, но только подготовится место, на котором слово быть, оно тотчас само является из тьмы, чтобы в родных местах не дать этому месту заняться словом чужим то летом мне исполнилось двенадцать. «Как Ольге сейчас!» — подкивнул себе Бронислав Иванович и продолжал. «Да, так вот, пароход. Для нас тогда пароход хоть и не в невидаль был, а все равно всякий раз событие. По гудку весь младший народ несется на пристань, как угорелый. И себя показать, и сердчишко подогреть. Вот сяду когда-нибудь, когда подойдет срок, и уеду далеко-далеко». Дрогого сообщения с дальним светом не было, а всем нам хотелось уехать далеко. Потому что видели мы, что оттуда издалека наезжают в гости к отцам-матерям красивые и умные, почти неземные люди. Бронислав Иванович едва удержался, чтобы не отклониться от рассказа и не свернуть к рассуждению, надо или не надо было уезжать. А уж как мы смотрели на матросов с пароходов, на ребят в тельняшках, которые с ангарских же деревень не собирались. Мы их по именам всех знали. Их значение понизилось только однажды. Однажды на палубе Фридриха Энгельса мы увидели сразу двух суворовцев. Вся ангарская ребятня сверху донизу помнит это видение. «Суворовцы, наших лет живьем, а не в кино». Нас будто ослепило. До того это было неожиданно и ярко. Старухи и те зашептали. «Ой, какие бравые! Ой, какие бравые!» Но это чудо проехало на пароходе уже после моего случая. А случай вот какой. Я в Замараевке оказался, и так же вечером пароход «Карл Маркс». Так же несусь со всех ног отметиться, что и я там был, чье-то внимание на себя обратил. И обратил. Еще как обратил на этот раз. И если потянуло рассказывать, значит, до сей поры занозой сидит. Мы из детства помним многое. Мир только-только предстал перед нами, чувство как губка всё готово впитать, память острая, любопытная, впечатывается навеки. Помнится праздники, игры, события, а из них перво-наперво, как возвращались с войны фронтовики, помнится летний ангара, красота её, когда пронесёт большую воду, играющий на солнце голубой цвет, играющий, мне казалось, нам дикарям музыку. А зимой та росы, буйное нагромождение льда за одной защитной линией вторая, третья, так что только в войну и играть. Помню все трещинки, все узоры в голубых тоже плитах льда. Дедушка меня рано стал таскать на охоту, но охотник из меня не получился. Я помню: "Ойдиш утром из зимовья". У дедушки было своё зимовье в талом, километрах в 15 отсюда. "Ойдиш утром, а сосны, кедры, берёзы за ночь подрасли. И стоят над тобой во всю свою могуту прислушиваются. Заметил или нет?" Мне маленькому всегда казалось, что всё в мире растёт от похвалы реальская вот ребёнка он подрос так и телёнок же ребёнок кто-нибудь их должен приласкать так и трава деревца у всех есть попечение родительства я был уверен что они высокий рост от недостатка внимания к ним вышло ототолкнув калитку то ли на собака рыжий кобель с чёрными носочками на всех четырёх лапах по имени догоняй безтоли кобель поскучнел Догонять никого, кроме деревенских собак, ему не приходится. Вышел, встал напротив Бронислава Ивановича, заглядывая в глаза, предлагая дружбу. Бронислав Иванович нагнулся и потрепал догоняю по загривку. Дружба была установлена. Кабель улёкся рядом и положил голову на вытянутые передние лапы. Любоясь собакой, Бронислав Иванович сказал: "Я это в случае вообще-то редко вспоминаю. Есть в нём что-то тёмное, сокрытое. Мне все хочется подставить вместо себя другого мальчишку тех же лет. Посмели бы с ним, как со мной, или нет? Для меня это важно. И чем дальше, тем больше становится важно. Я что-то в себе не могу рассмотреть, что-то мне не дается. Есть рассказчики, которые тянут воспоминания из путанного-перепутанного, возясь над узелками» и есть, говорящий как по писаному, словно всё у них заранее разложено и подготовлено. Бронислав Иванович говорил, пытаясь освободить стеснённую грудь, и приостанавливаясь, и вздыхая, точно и сам не мог решить, то ли это, чем можно себя облегчить, и не нужно ли было поискать другое освобождение. Прибежал я Пароход подгреб к берегу, уткнулся в него носом, с борта на галечник. Круто, чуть не из таймя установили стремянку, — продолжал Пронислав Иванович. Кто с приездом скатились, кто с отъездом влезли. И тут меня, как петух, в одно место клюнул. Прокачусь-ка я к бабушке, да и прыг на борт. И оттуда уж кричу товарищам, чтоб передали матери, какое я принял решение. Пока не отвалил пароход, скорее на верхнюю палубу, где каютные пассажиры, чтоб виддели с берега, как коф я нахал. Билеты не беспокоюсь. Кто из нас тогда брал билеты? На какие шиши? К нам и относились как к неизбежному злу, как к тем же зайцам на подошке трамвая. Единственная плата была дадут подзатыльник при выходе, бывало, что и хороший, такой, что ни чуя ног поверх стремянки летишь, и матросам забава. И нам. Что такое восемь километров по старой ангаре по течению? Двадцать минут. Я там каждый береговой изгиб знал, каждую полянку по земле, каждый бакен, каждый из ворот по фарватеру. Пароходный дым еще издали, еще и за острова оповещает. Идет. И со всей деревни сыплется к причалу народ. Себя показать — это одно, других посмотреть — второе. Но было еще и третье, для нас, ребятишек, едва ли не самое главное. Так посмотреть при причале, чтобы узнать среди исходящих особенно долгожданных. И мчаться со всех ног к тете Кате или к дяде Миши. Тетя Катя, дядя Миша, к вам из города приехали. За такую радость из гостинцев потом выдавалась награда. Это могла быть обыкновенная конфета, а могло быть что-нибудь невиданное, фантастическое. К примеру, извивающаяся в руках резиновая змейка, совсем как живая. Да и обыкновенная шоколадная конфета в то время не была обыкновенной. Она для нас значила не меньше, чем теперь для подростков компьютер. А что пользы от конфеты было больше, это и объяснять не надо. К моей бабушке с сообщениям о моём прибытии из Замораевки, конечно, не побежали бы. И никакой награды за меня получить не могли. Но именно из-за меня-то как раз, к ней-то как раз примчалось в тот вечер не менее десятка свидетелей». «Не выпустили», — догадался Синя. «Не выпустили». Бронислав Иванович с неожиданным удивлением хмыкнул, нагнулся к кобелю и опять потрепал его по загривку. Выпрямившись, шумно выдохнул. «До сей поры не пойму, какая собака их укусила!» Ну ладно, решили бороться с безбилетниками, решили проучить меня. Ну и проучите, попугаете, выкиньте в последний момент с позором, как щенка, или дайте и сегануть пока до берега недалеко. Мне бы и этого хватило. Но меня втолкнули внутрь и вежливо всё делалось с издевательской вежливостью. Сообщили: "Ну, братец, бесплатно у нас ездят только до последней пристани". Какая у нас последняя пристань? Брацк Вот и прокатишься до Братска. Кататься-то кататься. Этот тон задал второй помощник капитана по фамилии Сокол. Может, это прозвище было за особую хватки, не знаю. Он-то меня и ухватил у трапа, когда я одной ногой стоял, можно сказать, на берегу. Он-то и увещевал меня, когда я рвался: "А почему ты здесь решил сойти? Где у тебя билет досюда? Мне кажется, тебе надо дальше, ты перепутал". Игра понравилась матросам. Что крестьянин, то и обезьяний. Давай и они наперебой острить. Но не спускались меня глаз, пока пароход не вышел на струю и не поддал пару. Сокол же находил какое-то удовольствие пытать, ну прямо братскими словами. Я с той поры, если встречаю где это искусство, сразу вспоминаю Сокола, его картинное мужественное лицо под фуражкой. Форма сильно меняет лицо. Преступникам свои особые приметы надо под фуражку с околышком и под китель спрятать. Мгновенно становишься неузнаваем. Но сокол был молод. Даже на мой мальчишеский взгляд он был молод. И где он набрался такого тона? Да ещё у нас на Ангаре, где народ быть может и грубоватый, но зато и простоватый. Но повторяю. Да нет, не буду повторять озлобление есть озлобление а фигурное озлобление тем хуже чем бы оно ни вызвалось и ещё хуже если его соучастниками делают других я разыскал расписание и посмотрел до следующей пристани 15 км посмотрел как за край жизни заглянул и до братска 240 км что 240 что 2400 км мне было всё равно для таких расстояний я был одинаково короток как горошинка. Нет, горошинку толкни, она покатится. А я был никаким. У меня и воображения не хватало, как можно забраться за двести сорок километров. А уж темнело. Кроме тоненькой рубашонки и дырявых штанишек, на мне ничего не могло оказаться. На ногах сандалии, слава богу, с носками. Лето же. Но вы-то знаете, какое у нас лето. Днем в раздейку, ночью в шубейку. А тогда на старой ангаре ночи оставали ещё больше. Солнце зашло и всё, уже холодрыга на воде особенно. Когда я выходил на борт, а за мной на ходу не следили, прохватывало так, что приходилось бежать греться к металлической стенке возле машинного отделения. Следующей пристанью была Корда, по-нашему уже, по-правному берегу. Там жила дальняя родня, бабушкина золовка, тётка Дамнида. Она к нам изредка наезжала. Я её помнил. И если бы удалось мне сойти в карде, мне бы сейчас и рассказывать вам было нечего. Маленькая проучка для маленького нарушителя порядка, она бы и не осталась в моей памяти. Но меня решили проучить без всяких скидок. Пороход подошёл уже с прожектором. Кучка встречающих на берегу была небольшая и сходила немного, но я едва придвинулся к носу, откуда сбрасывали стремянку, а уж как я старался быть незаметным, как снова был ухвачен соколом. Он из-за меня и вниз спускался. Там бы без него обошлись. По знаку сокола меня вытолкнули на носовую площадку, я оплакал, умолял, пробовал вырваться. Нет, меня крепко держали с двух сторон, провели по другому борту и опять втолкнули внутрь. Ну и там не оставили без присмотра. Два парня в тельняшках, в форминках, с клёшевыми брюками, сторожили меня по очереди, пока пароход снова не вышел на большую воду. Я окончательно растерялся, выпал, как птенец из гнезда, из своих нехитрых представлений, оказался там, где виделось всё не так. Предмет зависти и гордости нашей ребята в тельняшках. И вдруг эти ребята оказываются моими мучителями. Ласковые слова, улыбки, а под ними всё другое, всё наоборот — Они играли мною как кошки с одной измученной мышкой, и им почему-то доставляло это удовольствие. Почему? До сей поры не пойму. Если бы они увезли меня в Братск и там бросили, я мог там пропасть, и им же пришлось бы за меня отвечать. Это не сегодняшнее время. Тогда бы спрос был ой-ой. Они вели не просто злую, но и опасную игру, но прекратить её не хотели не могли, заигрались, вышли из себя, не пойму. Сейчас, спустя много лет не пойму, а уж тогда-то что я мог понять? Почуяв тревогу и напряжение в голосе Бронислава Ивановича, Догоняй поднялся и подошёл вблизь. Бронислав Иванович приласкал его, вздохнул глубоко и огляделся с улыбкой, словно ещё не приласкает ли кто его. Всене молчал. Мало кого он мог слушать так долго, чтобы не вмешаться. Но тут вмешиваться не хотелось, будто в самом голосе, звучащем то внатяжку, чётко, то прислаблено, откатно, содержалось условие не перебивать. После корды пароход, который и сделалса для меня тюрьмой, погреб на другой берег. Чуть отдохнув, продолжил пронеслов Иванович. Кобель почувствовал, что он начинает мешать, и отошёл, снова лёг, придаи ушами при голосовых волнениях. Там километрах в десяти от Корды была деревня Черепаново, последняя, название которой было мне знакомо. Дальше начиналась совсем неизвестная земля. Вдали от берегов меня снова оставили одного, я уже плохо помнил себя. Забрался на верхнюю чистую палубу под ветер и ночь, а уже наступала ночь, и стоял в оцепенении, смотрел, смотрел неотрывно, как меня увозят. Я помнил себя урывками. Помню, чуть было не осмелился пойти в капитанскую рубку, чтобы вымолить освобождение, но не пошёл, потому наверно, что никому больше не верил. Все были против меня. Я затаился, как зверёк и по зверинному интуитивно стал скрываться от всех. Ночью на верхней палубе было пустынно, но редкие фигуры появлялись. Я выбрал место на площадке внутри палубы, где снизу поднималась лестница, а боковые двери напротив одна другой вели на правый и на левый борта. Если кто входил по лестнице, я успевал выскочить на борт, если кто шёл по левой стороне палубы, я перебегал на правую. Так я несколько раз избегал встречи с матросами, уверен, что они искали меня. У трапа мне больше делать было нечего, и если бы меня поймали и потащили туда, я бы стал отбиваться. Я и предложение сойти принял бы за издевательство, но думаю, никто бы мне такого предложения делать не стал. И вот пароход подчаливал. Я слышал, как загремела якорная цепь и как он разворачивался носом против течения. Зазвучали команды с капитанской палубы. Я выскользнул на борт, который подтягивался к земле, но затаился возле двери. Прожектор шарил по берегу, нашарил несколько человек. Они спустились вниз к трапу. Трап был закрыт от меня высоким бортом. Затрубил гудок сразу с тремя короткими подгудками. Это значило, что посадка окончена. Опять команды параход задёргался, оторвался от земли и начал всплывать. Заработали машины, и всё тело парахода забилось крупной дрожью. Ну вот машинный натяг ослаб, и движение стало спокойнее. Отошли. Луч прожектора убрали с берега. Он потонул во мраке. Я подошел к борту. Берега было не видно. Вода внизу выгонялась в волну, в ней кувыркались звезды. Были в ту ночь и звезды, но какие-то слабые, мерклые, света они не давали. От того, что берег исчез, будто откатился сразу далеко-далеко, я перепугался и, помню, на мгновение дрогнул. Но только на мгновение. Мне показалось, что по лестнице поднимаются. Боязнь быть схваченным взметнула меня на металлический бортик. Я оттолкнулся и полетел. И долго. Мне показалось, что падал я долго, летел бездыханно, пока не ударился больно и шумно в воду. Один сандальи сорвался у меня ещё на лету, второй я потерял в воде. На что я рассчитывал, трудно сказать, да ни на что не рассчитывал. Мне было всё равно, тонуть или ехать в Братск. Мы все в деревне плавали, но в хорошие пловцы не выходили. Вода в Ангаре всегда холодная, быстро прижмёт всякий стиль и подгонит к костерку на берегу. Но будь я и пловцом, дело могло всё равно кончиться печально по двум причинам. Одна судороги от ледяной воды, и вторая если бы моего прыжка не заметили на корабле. Я ошлёпнулся в воду, как лягушка, и сильно зашибся. Но хуже того, я не видел берега и знал только отгребаться от парохода. Когда меня бросились искать прожектором и осветили берег, он оказался совсем не там, куда я грёб. Он ни с того ни с сего оказался далеко правей. «Ох-охо!» — подчёркивающим удивлённым вздохом отозвался Бронислав Иванович на своё тогдашнее положение. Сеня покосился на него спросил, дав отдохнуть. С парохода вытащили? Нет, сам выплыл, радостно и быстро отвечал Бронислав Иванович. Сам. На пароходе поднялась тревога, я услышал, как на всю ангару прогремело человек за бортом. Меня одержали под прожектором, и то ли спячивались, то ли разворачивались, они бы не успели. Я уж нахлебался, уж столбиком встал, дно ногами искал. Это было первое в моей жизни чудо. Меня вынесло на косу на мелководье. Сил во мне не осталось. На ноги подняться не мог, пополз, покатился по камням, но продолжал бояться, что догонят и схватят. Не знаю уж, как в лес на яро, много раз обрывался и в лес. Пороходы по лесу не ходят, пошутил Пронеслав Иванович, умолкая. Сеня ждал От всякого рассказа, в котором происходила серьёзная история, Сеня требовал аккуратности. Где меня взяли, туда и доставьте. Только смерть могла помешать мальчишке вернуться домой, а он выжил, иначе и Бронислав Иванович не сидел бы рядом с Сеней. Домой-то как попадал? подтолкнул Сеня, подождав. Была же ведь обратная дорога, где она? Домой? стрепенул Бронислав Иванович. Ну а так что ж, домой? Утром солнышко рано взошло. Я и побежал. Увезли меня километров за тридцать с гаком. Весь день бежал. В носках? Нет, носки жалко было, — рассмеялся Бронислав Иванович. Носки я в карман спрятал. Зачем нам, босоте, добро трепать? Нам ни камень, ни стерня, все ни по чем. Бежал и бежал. Впрочем, не помню, как бежал. Помню, как через ангару переправлялся. Вечером уж в сумерках дядя Савелий, бакенщик, свое хозяйство оплывал, свет флоту на ночь давал. Я до него докричался. — А с соколом встречался? — Бронислав Иванович хмыкнул. — Я с ним встречался. Он со мной не встречался. Он меня и не помнил. А у меня улетучилось скоро то, что называется обитой. Я ведь считал себя как-никак героем. Не дал увести в Братск, перехитрил охрану, не побоялся сегануть. А сокол одну только навигацию и ходил у нас. Потом куда-то исчез. Помнил он тебя, уверенно сказал Сеня, и боялся. Ты его не просто так победил, что на лопатки положил, а после этого вскочили, отряхнулись и разбежались. Ты его на всю жизнь победил. Он и с Ангары из-за тебя ушёл. Борислав Ивановичу став от рассказа машинально кивнул, но вдумался и взглянул на Сеню внимательно. Сеня сидел рядом с ним парнишка-парнишкой, остро торчали выставленные коленки, лёгкое тело подано вперёд туда, где перед Сеней рисовалось что-то после рассказа, куда всматривался он за его смыслом. Думал Сеня, а почему дали соколу всю навигацию доходить, почему, допросив мальчишку-броньку, не поднялись к нему однажды мужики из деревни и не сказали пару слов, после которых соколу не захотелось бы и дня единого на ангаре оставаться. Зашла Олька, кобель кинулся ей навстречу, вызывая на игру, принялся подпрыгивать. Олька по-хозяйски прикрикнула на него, он отошел и, склонив на сторону голову, наблюдал за нею. «Что, Оля?» спросил Пронислав Иванович. Сейчас пойду поросят кормить, сказал она. Помочь тебе? Ой, да что вы? Разве я о поросят не накормлю? Мне это в привычку, она продолжала всматриваться в него, изучать. Сине вернулся домой, постоял во дворе, отдыхая среди родной хозяйственной заставы и прислушиваясь к звукам, с которыми вплывала деревня в ночь. Уж смеркалось, синева сгустилась, Ущербная луна, подворачивая бок, выезжала в небо из-за избы, звёзды только проклювывались. Блеснёт искорка и погаснет, неподалёку блеснёт другая, а повыше третья, так продираясь и вздывают друг дружку. Хорошо вечером перед сном постоять перед разгорающимся небом, перед первым ночным облучением, показывая и своё, соединённое со всем миром присутствие. Хорошо, ни о чём не думая, расслабленно и сладко вдыхать в себя вечную жизнь. Сеня бы ещё постоял, даже шагу одного делать ему не хотелось, но предстоял завтра трудный день. С утра надо в поле потепать картошку, после обеда должен был подойти к катер, с которым Сеня заказывал комбикорм, а вечером сговорились с Прониславом Ивановичем посидеть у него у Сини. Галя уже спала, и Сеня, чтобы не тревожить её, Не пошёл в избу, решил переночевать в летней кухне. Что-то щемило у него в душе, что-то дальнее, наплывающее. Он разделся, убрал в кухне электрический свет и лёг. Перед сном надо думать о чём-нибудь лёгком, сносящем. Всень не представились как все добрые слова, сказанные сегодня Анатолию, хоть пешком пойдут и да до найдут в любой неизвестности мужика, прикроют своим теплом его косточки. После тьмы, упавшей на погашенное электричество, Синина избушка наполнялась в два окна ночным светом, как шар наполняется воздухом, и расширялась, приподнималась. Что-то все-таки не давало Сине покоя, скреблось, томило. Что-то заранил он в себя, как уголек, и вот теперь оно тлеет от дыхания, вздувается, взбаливает. Не было вроде никакой причины, чтобы неаккуратно в себе наследить. Не должно быть там ничего востребовательного, такого, чтобы вмешалась совесть. Да и не так совесть вступает. От чего-то сильного, как от удара, она вспыхивает огнём и долго-долго потом ноет, и донимая, но и не пряча, из-за чего она питает. Здесь же совсем из ничего, будто неуютно улеглась душа. Сеня повертелся, повертелся и поднялся, вышел. Звезд подсыпало, земля лежала в серебристой дымке, избы сдвинулись плотнее. Но не было хорошей тяги сегодня в небе, и горела она в полнакала, блекла. Сеня запрокинул голову, опустил, снова запрокинул, прислушиваясь к могучему дыханию неба. И показалось ему, что под вышними вздохами и выдохами ощутимо волнуется земля под ногами, что качает его. Вот, случайная мысль и подумалось ему, и сами не знаем, где живём. Он опять и лёг, закрыл глаза и прислушался. Тихо-тихо было. Час спал недвижимый, и в этой тишине сделалось ему ещё неспокойней. Или не встало на место, или с места сошло, но что-то в нём было не так. Сине ворочился, перекладывал себя с боку на бок, Нем Галя варила в кухне по-разятам картошку с чем-то ещё. Дух стоял кислый и вяский, всё мешало. А больше всего человек в таком положении мешает сам себе. Он снова поднялся, решительный излей и оделся. Раз завялся, надо хоть холостова хода дать, пройтись и стряхнуть в себе то, что встало там на перекосяк. Но куда среди ночи идти, чтобы не всположить собак кромь берега? Есенин прошёл своим огородом, перелез через приала и узким проулком стал спускаться к воде. Как только остались за спиной огороды, среди и догнивающих пней сведённого ещё в годы затопления леса в разброс зачернели металлические сварные будки для лодочных моторов. Тут же справа Есенина будка рядом с толиной теперь пустой. Лодку после толи и нашли и пригнали, но Надя с глаз долой продала её вместе с мотором. У берега утомленно чмокала вода. Ни от чего, может быть, от лунного света. Было безветренно, тихо, ни перекатов на этой воде, ни плеска рыбы. Перевернутое небо шевелилось внизу рваными, слабо мигающими лоскутами. Синя отыскал свою лодку, переступил в нее и сел в носу, вглядываясь в море. Оно отсвечивало темно, матово, но среди темной поверхности, как полыньи, плавали светящиеся разводы. Противоположного берега не было. Вода и небо подкладывались там друг под друга и сливались. Здесь от береговой воды пахло толеном и бензином. Лодки протянулись на всё видимую длину вправо и влево и тёрлись боками, поскрипывали. Нет. Ни не в себе был Сений и не сразу обнаружил, что его лодка в корме залита водой. Но откуда взяться ей? Заяв последние дни не было, не было и большого ветра, чтобы нахлестать через борт, ребетишки нахлёпали или проходилось по судену. На собой бардачок был только примкнут на замок и открывался просто. Сеня нашарил внутри металлическую консервную банку и осторожно, чтобы не шуметь, принялся вычерпывать воду. Протекает всё-таки лодка или ребетишки? Сеня знал уже, что следующее, что он сделает, пойдёт за мотором. И что нет такой силы, которая удержала бы его от этого шага? Через 15 минут он стоял в корме рядом с задранным мотором, выталкивал шестом лодку из набившегося плавника и прислушивался к себе: что там? Соглашается или нет? Ничего было не понять. Он почувствовал только возбуждение. Дальше, дальше. Пугало одно, сейчас взрывёт мотор и рухнет разом вся вселенская плотная тишина и осыпью посыплется, покатится вслед за ним, указывая виновника. Услышат мужики в деревне и чертыхнутся сквозь сон. Кому ещё жить надоело? Сеня вывел лодку начистое от хлама воду, развернул её носом в море и ещё раз осмотрелся, уже ничего от нетерпения не видя. В носовой камере он отыскал меховую поддёвку и вязаную шерстяную шапочку и натянул их на себя. Прорезиненный шум на почти добря, кожоршащий плащ подстелил на сиденье, он может понадобиться позже. Мотор взялся быстро, всего после нескольких прихватов и заплясал, задергался, требуя газа, разминая лодку усение чуть гасанул. Приготавливаясь, он закурил, обвёл взглядом тёмное полотно воды с чербинками от звёзд и только тогда решительно отвернул ручку газа. Лодка рванулась. Толя под дневному свету мог сразу сворачивать вправо, но почему-то не свернул. В сене в темноте ничего не оставалось, как идти по толиному следу возле берега, чего только нет, чтобы опрокинуть лодку. Поэтому Синя ушёл сначала в море и там вырулил на широкую и свободную дорогу. И только вырулил он, застелилась перед ним играя лумная дорожка. Звук мотора сделался ровным, ноющим, разрывая ему в воздуху пруга и колючие бил в лицо. Медленно тяжело качалась справа глухая стена берега в лесе. Левый дальний берег по-прежнему тонул во тьме, и тьма рисовала там огромные нелепые фигуры. Посёлок сгинул, будто его и не было никогда. Небо вытянулось в широкую выстилающуюся перед Сеньей полосу, тоскло-старо달чески догорающую. Верно, что в эту июньскую пору заря за заряю целуются. Не успела отгореть одна, не успела запахнуться ночь, а уж подтягивает утром. Сенья сгорблено затаился, вглядываясь перед собой и ничего не видя, кроме изломанных и уродливых светличков в воде, плавающих, казалось, по верху. Он не спрашивал себя, куда и зачем он сорвался, им словно выстрелили как снарядом, и теперь он будет лететь и лететь под напором вырвавшей его из покоя силы, пока эта сила не иссякнет. Он успевал отметить: вон там справа, где небо в разрыве леса, отступает низко его сенин покосно к криволуцкой елани, слева, где тьма гуща вытекает в ельнике Барановская речка там стояла когда-то рядом деревня Бараново а за речкой Толин Покос из посёлка смотреть как раз там над Толинным Покосом закатывается солнце затем если перекинуться опять вправо Кардинская речка дальше да не всё ли равно что дальше возбуждение спало как только взлетел синий и такая тоска взяла его что он чувствовал в себе её грызущее шевеление И словно оттуда изнутри пробило ознобом. Сеня застегнулся на пуговицы и натянул край плаща на колени. Мрак и темнота становились серым, г listым, стало ещё глуше, небо сырое обвисало, что-то неразличимое звучало там в небе, что-то, как при натуге, вздышливое. Свинцовое полотно воды заребило, сморщилось, ухнуло и тяжело оборвалось что-то в воду слева. Лодка дёрнулась, вيلнула. Глухой стон прокатился с берега на берег и отозвался справа сжатым мехом. Берег подмыло. Вяло шевельнулась вся недогадка. Почему-то ночью или как сейчас под самое утро обваливается подмытая земля. На ночь приходится последняя подтачивающая капля. И тут же перебилось Это не от последней капли обрушилась земля, а от звукового удара с лодки. Вот что я наделал. Господи, да зачем он здесь? Что с ним? Подумалась затухающей мыслью и не ответилась. Отвечать было нечем. Все оцепенело и умолкало в нем, все затвердевало в один нечувствительный комок. Через полчаса Сеня уже не замечал, как сгоняя отмершие части мглы, наваливается свет, как обозначаются ещё шире раздвинувшиеся берега, как подсыхает и поднимается небо. Внизу ей потянула ветерком, но и его не заметил Сеня. И когда заглох мотор, он не обратил внимания на исчезнувший звук, не ощутил, что он никуда больше не летит, лишь почувствовал приятное минутное облегчение. Из-за эту минуту сполз, седенье на деревянную решётку на дне лодки и укрылся плащом. Перед восходом солнца с той стороны, откуда приплыл Сеня, брезнула на море заря, чистая, весёлая, нежная, и всё собою омыла и оживила. Упала она и на старой чёрной лодке качающейся на волне, покрутила её, обогревая и принялась подталкивать по старому ходу воды. А ведь не туда надо было лодке. Надо было ей как-то разворачиваться и какой-то тягой двигаться обратно. Но Сеня спал. И заботиться о своём возвращении ему было совершенно ни к чему.